Трист долго молчал. Ты считаешь, что отправление судна задержит? Конечно, воскликнул Уолтер, хотя не был в этом так уверен, как хотел показать. Все детали были тщательно продуманы. Капитану приказано ждать следующую лодку. Куда мы поплывём? В устье реки Инзы, а оттуда мы сможем добраться по суше до Армии Боян и вернуться с ним в Кинсай. Казалось, Трист ровно начал сомневаться. Олд, они, наверное, не желали бы нас снова увидеть. Эти люди не желают, чтобы кто-то знал, что они помогли нам удрать. Олд, мне не по себе. Боюсь, что корабль отправится на юг, а не в Усти, Йензы. Поразмыслив, Волтер согласился с другом. От них можно ожидать чего угодно. Если будет так, как ты думаешь, значит, мы быстрее окажемся дома и не помешаем этим людям скрыть свои грехи. Но я очень волнуюсь из-за Марьям. Ты не видишь, чтобы что-то двигалось по реке? По-моему, после нас не выходила ни одна лодка. Миновал час. Было так темно, что они не видели ничего перед собой. Прилив ослабевает, сказал Олтер. Передвигаться по реке становится безопасно. В этот момент на палубе раздался шум. Послышались громкие команды. И матросы забегали по кораблю. Судно задрожало. До них донеслись голоса сверху с мачт, и стало ясно, что матросы начали ставить паруса. Мы отплываем, воскликнул Олтер. Они не собираются никого ждать. Олтер вырвался из рук державший его охранник и как сумасшедший стал прорываться через толпу. Он должен добраться до капитана и убедить его задержать судно. Иначе он может больше никогда не встретиться с морем. Через несколько недель самое большое манголы будут у ворот Кинса. И даже если ему и три суда сойти на берег и вернуться обратно в город, в таких условиях они не смогут найти Марьям. Тристром старался не отставать от друга. Охранники было рванулись за ними, но передумали и ухмыляясь поудобнее уселись на палубу. Судно сильно качало, значит, плавание началось, и теперь их подопечным некуда деться. Уже стало понемногу светать, когда англичане оставили попытки найти капитана. Они прочесали всё грязное судно, пробиваясь через толпы людей, набившихся на корабль как сельди в бочке. Они дважды залезли на высокую палубу полуюта, надеясь увидеть капитана, и оба раза их оттуда грубо сбрасывали. Они даже карабкались по мачтам с оранжевыми парусами, которые сильно забились на крепчавшем ветру. На них никто не обращал внимания. Никто не понимал ни слова из их громких требований. Судно продолжало идти вперёд по бурным водам, и каждое мгновение отдаляло их от причала, куда могла приплыть вторая лодка с Мариам. Олтор решил спрыгнуть в воду и попытаться вплавь добраться до берега. Но потом ему пришлось отказаться от этой идеи, потому что молодой человек понимал, что ему не хватит ни умений, ни сил чтобы удержаться в бурных водах. Они опустились на палубу и долго молчали. Вокруг них сидели беженцы со своими пожитками, узлами, ковриками, котелками, одеялами, подстилками и даже бойцовыми петухами, замотанными в тряпьё. Там были усталые женщины и орущие детишки, требовавшие риса, который готовился рядом на палубе в железных котлках. Огонь был разожжён на металлических подносах. На одной из мачт был прикреплен божок в человеческий рост. Он покачивался вместе с мачтой.